Глава двадцать четвертая. Дочка на меня дулась, разговаривала сквозь зубы и нехотя отвечала на вопросы. И я приняла единственное возможное решение не лезть. Давить на Лети т было бесполезно, если она упиралась, надо было дать ей время остыть. Все просто. А потому я лишь философски пожала плечами, когда в понедельник утром Лети т демонстративно перестала меня замечать, собираясь в школу. Плеснув себе кипяток в кружку, я поболтала ложечкой, размешивая чай с молоком, и покосилась на невозмутимую дочь. Она оттолклась в коридоре, явно ожидая, что я ее окликну. Но я не поддавалась, и Летти ничего не оставалось, как уйти громко хлопнув дверью. Что ж, к этому надо привыкнуть. Переходный возраст – это вам не шутки. Утро прошло в философских размышлениях за жизнь, и на работу я пришла в спокойном и немного р а с с е я н н о м настроении. Поэтому громкие крики, обрушившиеся прямо с порога, мигом выдернули из задумчивости. Ирен надрывалась, крича на Ките, а в ее гневную тираду время от времени пытался вставить свое слово Итан. Его б а с отчетливо выделялся на фоне возмущенных криков. Если эта идиотка еще хотя бы на ярд приблизится к моей плите, я ее покалечу, я серьезно! Кажется, я пришла под самый конец, и гнев и Рен постепенно стихал. Китти явно неожидавшая такой бурной реакции от человека, с которым она всегда находилась в хороших отношениях, тихо всхлипывала, попеременно косясь то на Итона, умоляюще то на Ирен испуганно. и с п у г а н н о И все-таки кухня не твоя собственность, упрямо п р о б у р ч а л Итон, успокаивающе поглаживая Китти по плечу. Ох, а вот это он зря сказал. Я подошла к Алексу, наблюдавшему за ссорой с азартным интересом, и прошептала: "Как думаешь, какие цветы лучше принести ему на могилу? Не моя собственность!" Ирен завелась по новому кругу, переходя на фальцет. Алекс медленно покачал головой, демонстративно постучав пальцем по лбу, когда Итан повернулся к нему в поисках поддержки. Никто и никогда не смел оспаривать право нашего повара на н е п р и к о с н о в е н н о с т ь ее кухни. Никто и никогда. Это настолько велось ъ в наш мозг, что даже я заходила туда с опаской. А что вообще случилось? Еле слышно спросила я, боясь прерывать вошедшую враж ирен. Кити решила приготовить это н о завтрак, пока никого не было. Также тихо, почти не разжимая губ, ответил Алекс. Я закатила глаза. Вроде бы девочка не первый день с нами работает. Неужели она забыла, с каким скандалом от нас ушел прошлый бармен? Хотя нет, прошлый как раз ушел хорошо, а вот предыдущий мысли плавно отвлеклись от паба, скандалов и барменов, переключаясь на Тома. Я вспомнила вчерашнее утро сладкое и нежное, приведенное под одеялом его губы на моей коже, мои руки в его волосах. Тебе это кажется смешным? Я вздрогнула, выныривая из воспоминаний и с у ж а с о м понимая, что улыбаюсь. Ирен замолчала, укоризненно уставившись на меня. Кухня это в о т ч и н а Ирен. Все это знают, а уж для тебя, Китти, это и вовсе не является новостью. И никакие оправдания здесь не прокатят. Ты виновата. Извинись и забудем. Бред, фыркнула Кити, поймав одобрительный взгляд Итона. Мы имеем право приготовить себе поесть, когда плита не занята. Еще одно слово и я тихо. Пришла пора брать ситуацию под свой контроль. Кити, скажи мне, тебе не нравится, как готовит наш повар? Не понимая, куда я к л о н ю официантка испуганно закивала головой, потом поняла, что делает что-то не то, и принялась активно ей качать. Потом охнула и проговорила. Нравится, конечно. Ирен готовит для нас и завтрак, и обед, и ужин. Так почему же ты решила воспользоваться плитой? Я намеренно подводила ее к е д и н с т в е н н о верному ответу. Я хотела приготовить Итану завтрак. Это не значит, что Ирен. Тут она повернулась к ней и умоляюще улыбнулась. Плохо готовит. Просто мне хотелось сделать для него что-то самостоятельно. Дома надо самой готовить, буркнула и Рен, успокаиваясь. Думаю, если бы ты предупредила и Рен, что приготовишь что-то по-быстрому, а потом приведешь кухню в первоначальный вид, она бы позволила тебе иногда делать приятно и т о н у И Рен, не сдержавшись, фыркнула. и т о н покраснел. Да, Кити, в следующий раз, когда тебе захочется сделать и т о н у приятно Я отвесила Алексу подзатыльник, не дав закончить. За что? Он возмущенно потёр голову. Ты знаешь. Я мило улыбнулась. В общем, все поняли главное правило: на своей кухне и Рен, королева, и бог в одном лице. Хочешь приготовить, попроси разрешения. Поняла? Китти покорно склонила голову, радуясь, что возникший на пустом месте, по ее мнению, скандал подошел концу. То есть теперь любой может начать готовить на моей плите? Начала была Ирен, но что-то в моем взгляде заставило ее замолчать. Ты королева, помнишь? Хочешь, разрешишь? Хочешь нет? Но я прошу тебя не злоупотребляй своей властью. Довольная тем, что все разрешилось, я поднялась к себе. Настроение было просто отличное и очень хотелось, чтобы поскорее наступила пятница. Дома снова ждала демонстративная тишина, но зная Лети, надо было просто потерпеть. Она сдалась к среде, зайдя вечером ко мне в спальню с примирительным пирогом. Подозрительно покосившись на выпечку, я похлопала по кровати рукой, сдвигаясь в сторону. Опять смотришь на Тома? – хмыкнула л е т и заглядывая в открытый ноут. Смутившись, я быстро закрыла страницу. Не признаваться же, что некоторые моменты я пересматриваю по сотни раз. Откуда пирог? Попытка перевести тему удалась, и л е т и принялась воодушевленно рассказывать, как сегодня они с Кейт пытались освоить азы кулинарии. Положив кусочек в рот, я послушно улыбнулась и воодушевленно задрала большой палец, чувствуя, как по небу растекается сода. Изжоги у меня сегодня точно не будет. Дни помчались, не успевая задержаться в голове хоть на мгновение. Неделя за неделей я проживала между т о м о м и домом, пытаясь не разорваться на кусочки. Все дни, что мы проводили порознь, сливались в одно сплошное пятно, и мысли о нем постоянно крутились в голове. С трудом отсиживая время в пабе, делая работу на автомате, я то и дело открывала наши фото с отпуска, зависая над ними и глупо улыбаясь. Любовь яркая, невероятная захлестывала с головой, лишая последних остатков рассудка. Переступая порог его дома, я забывал обо всем, что творилось за дверью. Мне был важен только он: что говорит, чем дышит, как смотрит. Я таяла в нем и его любви, купалась в ней, с трудом глуша бьющиеся наружу собственнические чувства. Потому что ревность, которую я раньше никогда не испытывала, оказалась неприятным дополнением к ошеломительному роману. Я старалась честно, но получалось с каждым разом все хуже и хуже. Мне хотелось быть с ним рядом всегда, не отходить ни на секунду того времени, что было отмерено на каждый мой приезд. Но он постоянно куда-то убегал: спектакль, фотосессии, интервью, и везде его окружали они фанаты. Женщины, девушки, девочки, юноши, всякий раз, глядя на его открытую улыбку и оживленный интерес, я чувствовала, что все эти люди лишают меня его, отбирают по кусочку, с каждым разом оставляя мне все меньше и меньше. Я научилась терпеть бесчисленные светские мероприятия и даже, наконец, завела знакомство с некоторыми его друзьями, прилагая титанические усилия, чтобы не следить за передвижениями Тома по залу. Ничего не менялось. Он убегал, растворяясь в толпе, оставляя меня на очередного замечательного человека, моего хорошего друга, а я даже научилась улыбаться не так фальшиво, делая вид, что все хорошо. Потому что поняла одну простую истину: или так, или я его потеряю. Он не будет менять свой образ жизни, ведь тот является неотъемлемой частью его профессии. Актер должен быть на виду. Связанные десятками контрактов и сотнями обязательств, он с легкостью и неизменной улыбкой мчался работать, даря мне быстрый поцелуй, а я б р о д и л а по его квартире, стараясь надышаться его запахом на неделю вперед. И думая, думая, думая, что это все неправильно, такие отношения, куда они ведут, как вообще находят в себе силы жены и подруги знаменитостей, откуда возникают крепкие браки. Я часто возвращалась мыслями к ужину, который Том устроил у себя, пригласив Барни и его жену Софи. Мы, конечно же, посмеялись над нашей первой в с т р е ч й причем, судя по смеху Софи, она тоже была в курсе малейших подробностей. А потом просто наслаждались вечером, и после второго бокала я, наконец, позволила себе расслабиться и забыть, кто сидит передо мной. Позже, когда мужчины ушли в библиотеку, где Том собирался хвастаться очередным приобретением, я задала Софи, мучившей меня вопрос: «Как у вас это получается жить вместе столько времени? Как ты это терпишь? Его фанаток, его частые отъезды?» «Я его люблю», просто ответила Софи. Заметила мой с к е п т и ч н ы й взгляд и громко рассмеялась. Ладно, теперь серьезно. Мы редко выходим в свет, стараемся больше времени проводить вместе, каждую свободную минуту. Если барни может отказаться от работы или же перенести что-то неважное на потом, то он это делает ради семьи, а я в свою очередь его не ревную, совсем недоверчиво уточнила я, совсем. серьезно кивнула она безоговорочное доверие это единственное что встречается редко и от того так ценится ну и пара сыщиков которых я наняла я смотрела в смеющиеся глаза Софи пытаясь понять шутит она или нет наконец с ж а л и в ш и с ь она ответила про сыщиков шучу конечно и или нет она хитро подмигнула поднимаясь навстречу Барни как раз заходившему в гостиную А потом поздно ночью, когда Том уже сладко спал, положив руку на мой живот, я вспомнила наш разговор, пытаясь представить, как это вери до конца. Странное дело, еще несколько месяцев назад, если бы кто-то сказал, что стану ревнивой, я бы смеялась долго и громко. Я посмотрела на лежавшего рядом мужчину, чувствуя, как в груди просыпается знакомое чувство. Мой. Никому не отдам. Только мой, обняв его как можно крепче, так что он протестующий что-то з а м ы ч а л сквозь сон, я зажмурилась, чувствуя себя самым счастливым человеком на земле. Вот здесь и сейчас, рядом с ним, слушая размеренный стук чужого сердца. Может, ты переедешь в Базилдом? Завела я утром разговор, который зрел постепенно и избежать которого не было возможности. Переехать? Том, склонив голову набок, задумчиво посмотрел перед собой, обдумывая мое предложение. Да, я воодушевленно подалась вперед. Представляешь, как будет замечательно! Мы будем больше времени проводить вместе, а может даже жить вдвоем. Звучит заманчиво. Улыбнулся он, ответив именно так, как отвечал всегда на любое мое предложение о том, чтобы стать ближе. Звучит заманчиво, но. Но, обреченно спросила я, понимаю, что очередное предложение попробовать сказку разобьется о реальность. Ты же знаешь, вся моя жизнь здесь, в Лондоне. Понимаю. Подавив раздражение, вздохнула я. Поэтому я бегу к тебе по первому зову и уезжаю обратно, когда часы б ь ю т двенадцать. д ж е н Он накрыл мою ладонь своей, проникновенно заглядывая в глаза. Ты же знаешь, я не могу пока по-другому. Может позже, когда работы станет меньше, может никогда. Поджав губы, я выдернула руку, поднимаясь. Впрочем, ты прав. Главное, чтобы тебе было хорошо. Я наклонилась, чтобы быстро поцеловать, и взъерошила его волосы. Я тебя люблю. Так люблю, что готова на все ради тебя и твоего удобства. Закончила про себя. Уже позже по пути домой я нервно кусала губу, глядя, как бегут за окном чьи-то дома. Там семьи собирались в гостиную у телевизора, обсуждая планы на будущую неделю. Там влюбленные сидели на уютном диване, закутавшись в плед и читали друг другу, или просто смотрели интересный фильм. Там жены гладили рубашки мужьям, проверяя, все ли собрано на утро. Там была жизнь, мимо которой я проезжала. возвращаясь в пустую постель и оставляя своего любимого одного. Одноволе? Острая ревность, кстати, проснулась, заявляя о себе. Едва дождавшись, когда поезд остановится, я выскочила на п е р о н доставая из кармана пачку сигарет. Может, стоит перейти на антидепрессанты? п о м н и т с я ф р э н с и с нахваливала их, когда выбиралась из очередной депрессии после очередного романа. Но уж нет. г л у п о к о затянувшись, я выдохнула. Лучше никотин, чем таблетки. Наш ответ Октоберфесту значилось на огромном баннере, который привезли сегодня в паб. Идея не новая, но всегда актуальная. ф е с т и в а л ь в Лондоне о т г р е м е л как и не без известный в Мюнхене. И хотя наши местные любители пива редко посещали Германию, приобщиться к веселью хотелось всем. Право проводить заполненную неделю получал лучший паб города, и в этом году очередь наконец дошла и до нас. Поэтому Китти во всю расхаживала по залу, задорно подмигивая из-под пушистой белой челки, а Иден то и дело выскакивал из кухни, ревниво наблюдая за ее кокетливыми улыбками, пока что предназначенными только Алексу и Норману, проводившим инвентаризацию бара. Как я могла забыть про фестиваль? На прошлой неделе меня буквально выбило из седла дружелюбное письмо из мэрии о том, что жители уже в предвкушении праздника и ждут, чем мы сможем их удивить. Ирен тут же рассыпалась в десятки предложений, а Кити слезно принялась молить о традиционных баварских нарядах, говоря, что давненько не надевала корсет. Полтора месяца назад в нем по площади вышагивала, буркнула Ирен. Тогда юбка длинная была, огрызнулась Кити. Отношения у них после памятной ссоры так и не вернулись к прежнему дружелюбию. Ну правда же, Дженнифер, тебе тоже очень пойдут косы. Я не буду напяливать на себя идиотский костюм. Безапелляционно заявила я. м е н я и так напрягала сама идея проведения фестиваля. Вместо того, чтобы ехать к тому, я буду вынуждена торчать в пабе, разливая пиво. Сам факт того, что мы не увидимся почти две недели, безумно злил. Я тоже поддержала меня Ирен, кладя руки на пышные бедра. Даже представлять себя в з и н д р е л ь не хочу. Китти, одарив ее оценивающим взглядом, не сдержалась и хихикнула. Ирен медленно провела пальцем по шее, красноречиво глядя на официантку. Та испуганно моргнула и отвернулась. Надо придумать, чем удивлять, обреченно проговорила я. Мозг работать категорически отказывался. У меня есть идея, загорелся Алекс. Смотри, можно пойдем мы з л о ж и ш ь в кабинете. Никогда еще меня так не радовала инициатива сотрудников. Фестиваль начался весело и з а д о р н о Да, конечно, до одноименного ему было, как из б а з и л до н а до Луны, но местные были в восторге. Обычно я веселилась на подобных праздниках, но в этом году все шло на перекос, я к и я все больше подозревала, что в своем плохом настроении винить стоит только себя. Том доигрывал последние спектакли, и времени даже на то, чтобы нормально поговорить по телефону, не было совсем. Я завела себе дурную привычку читать желтую прессу и фанатские паблики на Фейсбуке, заведя себе там аккаунт в тайне от всех. И там день за днем наблюдала за его активной светской жизнью, за практически ежедневными поездками, встречами. Фанатки ловили Тома на улице, завидно й регулярностью, а то, что оставалось за закрытыми дверьми... в ы л и в а л а с ь на страницах светской хроники. Я чувствовала себя параноиком, подглядывающим за своим мужчиной в замученную скважину, и всякий раз, открывая очередную страницу, обещала, что это в последний раз, злилась на себя, ругая и обвиняя во всех смертных грехах, и снова читала, ощущая жгучую потребность смотреть, где он купил кофе и сколько было стаканчиков в его руке. Вот и сегодня утром, нервно вытряхивая очередную сигарету из полупустой пачки, я задумчиво смотрела в окно, вспоминая очередное обсуждение в паблике о том, что наши отношения дали трещину, а иначе почему он перестал ездить в Базилдон? Черт, а ведь он и впрямь после нашего бурного примирения так ни разу и не появился у меня дома. Щелкнув зажигалкой, я затянулась и прищурилась, глядя на свое отражение в стекле. т ы и в полном дерьме Джейн. Пора бы это признать. Мам, послышалось за спиной. Что еще? Я недовольно обернулась и осеклась, глядя на Лети, т замершую в дверях с небольшим тортиком. С днем рождения! Со слезами в голосе проговорила дочь. Я н а хмурилась, пытаясь вспомнить. Какое сегодня число? У меня что и правда сегодня день рождения? медленно проговорила я, все еще пытаясь осознать, что впервые в жизни забыла про него. Да, кивнула л е т и успевшая взять себя в руки и даже улыбнуться. С днем рождения! И она снова протянула мне тортик. Меня поздравляли весь день. Оказывается, я была единственным человеком, забывшим про эту дату. Хотя нет, не единственным. Том не приехал, не позвонил и не поздравил. Может, и не знал вовсе. Хотя я ему как-то об этом говорила. Но все-таки, разве это важно помнить чей-то там день рождения?